Саба Нацу. Локи богов, том 8. Вступление. Воро зане стали боги небесные и храмы земные, но дорога к преданности осталась той же самой. Эти строчки можно найти в Фугасю, одном из сборников поэзии периода Намбакутё, которые составлялись по воле императоров. Написал их Фудзяверо Насанакане. Речь в этом стихе о том, что хотя страна восходящего солнца разделила богов на небесных и земных, помимо основных храмов появились побочные и так далее, ко всем богам нужно проявлять равные уважения и не делить их на более и менее важных. Обратное тоже верно. Боги не должны показывать благосклонность конкретным людям, одаривая их роскошь и богатствами, как считает Санэкана. Суть синта в том, что боги смотрят на преданность людей. От этих разговоров про преданность сразу вспоминаются Шинзенгуми.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 это что боги по-прежнему находятся рядом с людьми. Это непреложный закон, который соблюдается во все времена. И если сия история будет передаваться меж людьми, пока не поблекнет моя шкура, то у меня в этом хрупком мире появится ещё одна потеха. Глава 1 Небо глазами пугало. Часть 1 В глубокой древности боги не спасли людям рис из священных садов Аматарасу Миками,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 и молиться, чтобы Рис тянулся выше. Даже сейчас он хорошо помнил, как весело работали руками люди, а ведь занимались очень серьёзным делом, добывали нужное для жизни пропитание. Огородная пугало рядом с полем становилась местилищем местного бога, и люди искренне почитали его. «Раз-два, мы поём небесам, три-четыре, и сохода поёт с нами». В этом ветшающем теле небо над головой было для него красивее всего.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 Но в бесплодных раздумьях об этом прошёл уже целый месяц. Он целыми днями думал о том, что может порадовать девушку на пять лет младше него, заглядывал после работы в магазин мелочёвки, а затем задумчиво брёл домой. А ведь старший брат Ханоки, сдувающий с неё пылинки, наверняка уже подарил что-то действительно ценное. И Сехико сомневался, что сможет посоперничать при таком тощем кошельке. «Мы же сейчас едем к Богу Мудрости. Наверное, он сможет помочь советом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 Вчера в молитвеннике появилось новое имя. Юсихико видел его впервые в жизни, но пушистая энциклопедия пояснила, что оно встречается в записках и деяниях древности, правда, всего один раз. Вообще, Юсихико уже несколько раз пролистывал переведённые на совремённые японские издания записок, но имя этого бога не запомнил. Впрочем, там, в принципе, слишком много богов, и запомнить получилось лишь самых известных. Когда Акуниной Синоками строил страну, у него в служении появилось множество мелких богов.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 Пройдя через железнодорожный переезд, он оказался на храмовой дороге, украшенной фонарями, которая зазывала людей ко входу в дремучий лес, обозначенный деревянными ториями. Йосихико прошёл по ним, незамедлив шага, деловито прошагал мимо лапшичной и пошёл между жилыми домами, пока не показалась нужная ему тропинка. Глаз сразу зацепился с табличку «Бог мудрости». Йосихико поднимался по лестнице, оценивая взглядом растущие по бокам бамбуки И вскоре увидел впереди скромную моленье с черепичной крышей кэби экономикота к и это в переводе с древнего языка разваливаться иначе говоря имя его означает мужчину от одного властиия этот бог пугало который не может ходить но знает обо всем на свете пугало пробормотал исихика встав на площадке сбоку от молельди да перед ним на деревянном кресте висела пугало она состыло из полок толчную с руки лакея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 «Оно точно не пустое? Жуть берёт!» За всё время разговора пугало даже не шелохнулось. Будь вокруг рисовые поля, Юсихико решил бы, что это обычная пугало. И вообще, как может пугало знать обо всём на свете? Оно ведь стоит на одном месте. Как раз из-за своей неподвижности оно вынуждено весь день наблюдать за миром. Хотя иногда его называют не богом мудрости, а богом сельского хозяйства и богом полей. Эти слова не захотели укладываться в голове Юсихико, и тот недоумённо заморгал. «Наблюдать за миром — это хорошо, но разве можно многое увидеть, стоя в одном месте?» И всё же как она наверняка сказал правду. «Всё-таки боги — это такие существа, которых нельзя понять логикой современного человека». э это ты? Куэбика Намикота?» Рабка спросил у Исихика и подумал, что будет последним придурком, если окажется, что пугало всё-таки обычная «Я ли Куэбика Намикота?» Раздался ответ после короткой паузы. «Если хочешь называть палки и ткань этим именем, то да». Хотя Исихико ясно слышал голос, рот пугала не двигался. Лакей сразу почувствовал, что собеседник будет не из простых, ожидал он вот в это просто «да» или «нет». «На скажи мне, куда исчезнут слова «палки» и «ткань», если я представлюсь как Куэбико на Услышав этот встречный вопрос, Исихико застыл с разиндым ртом, глядя в жутковатые глаза пугала. Ему никогда в жизни не приходилось так глубоко задумываться о палках и ткани. «Ох, как неудобно получилось! Кажется, Куйбикономикот опять заумно рассуждает!» Раздался вдруг зычный, но расслабленный голос откуда-то из земли. Йосихик опустил глаза и обнаружил, что под ногами пугала в какой-то момент объявилась чудовищная огромная жаба. У неё была зелено коричневая спина со множеством бородавок и белое брюхо. Большие жёлтые глаза смотрели на лакея вертикальными зрачками. жаба! «Ну и здорово!» — оборонил Исихика в порыве искренности. Он ничего не имел против земноводных, но всё равно на секунду напрягся. Кстати, откуда эта жаба вообще взялась? «Ого! «Ага, вы же Хаэдзи на Лаке, не так ли?» Пока Исихика разглядывал жабу, сверху вдруг раздался ещё один голос. Не успел лакей отреагировать, как нечто беззвучно спикировало к земле. «Добро пожаловать в храмку и Этот голос, в отличие от Джабьева, был высоким и жизнерадостным. Он принадлежал округлой 40-сантиметровой сове, которая удобно устроилась на руке пугала.